«Все в порядке», — сказал я. «Расскажи ему все». «Все». Он снова повернулся к Тренту и сделал какой-то извиняющийся жест. «Я бы с удовольствием рассказал все, что знаю, лейтенант. Это у меня просто слабость такая. Но о чем?» «Разве мистер Хардинг не приехал к вам в день после убийства?» — Может быть. Он часто заходит к нам в контору. И он не говорил вам ничего о себе и мисс Робертс. — Держите меня. Поль с обезьянией гримасой почесал макушку. — Я и в самом деле такой болван, каким кажусь. Билл и Анжелика? Билл встречался с Анжеликой после ее возвращения в Нью-Йорк? Предательство элен я принял. Когда она отрицала, что видела, я понял, что и не мог ожидать ничего иного при ее-то благолепном и почтительном уважении к старику. Но вот этого понять я не мог. В ужасном смятении я уставился в чистое, недоумевающее лицо Поля. — Поль, ради всего святого, скажи правду. — Разве ты не видишь, что это единственная возможность спасти Анжелику? Синие хитрые ласковые глаза заглянули в мои. — Черт, Бил! почему ты меня не предупредил? — Разумеется, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь, ты это знаешь. Но не могу читать мысли, а хрустальный шар — «Я забыл дома, я...» Трент перебил его. «А вы что, не имеете понятия, о чем говорит мистер Хардинг?» «Ну, черт! Может, он что, мне и говорил, лейтенант? Не знаю. Люди много чего мне рассказывают. Только большая часть в одно ухо влетает, в другое вылетает». С серьезной миной... Он подался вперед. Но тут он прав, когда говорит, что Анжелика этого не сделала. Разумеется, нет. Она последний человек на свете, кто может допустить такое. Вы, полицейские, меня всегда поражаете. Почему вы всегда за все беретесь не с того конца? Ламп был мерзавец, правда? Паразитировал на Анжелике, собирался паразитировать на Келлингемах. Вокруг таких типов всегда полно людей, с удовольствием отправивших бы их на тот свет. Судя по всему, он кого-то шантажировал, наверняка ни одного. — А вы не находите ничего лучшего, чем... — Поль, — перебил я его. — Скажи ему все. — Запнувшись, он виновато взглянул на меня и отвернулся. Повисла долгая глухая тишина. Наконец, Трент поднялся с подлокотника. Все в порядке, мистер Фаулер. Извините, что побеспокоили. Этого достаточно. Поль тоже поднялся. Выглядел он расстроенным и несчастным. Никогда я не видел человека, столь откровенно бесстыдного, кроме Эллен, разумеется. Все глубже я погружался в кошмарный сон. — Не уходи, Поль, — сказал я. — Останься, прошу тебя, и объясни ему. — Если мистер Хардинг настаивает, чтобы вы остались, я не имею ничего против. Но рад бы... С ним поговорить с глазу на глаз? Вы можете подождать где-нибудь еще. Разумеется, Билл, я останусь, если ты хочешь. Поль шагнул к дверям, но обернулся. Черт возьми, мне очень жаль. И Анжелику мне жаль не меньше тебя. Но что человек может... Дверь за ним закрылась.